Глава 7. Вода в ванне была такой холодной, что у Рэт даже зубы застучали, когда она сунула в неё руку. Но девушка была слишком грязной, чтобы это могло её остановить. Она стянула с себя рваное белое платье и чёрный кушак. И швырнула на пол, чтобы кто-нибудь их сжёг. А потом быстро забралась в ванну, прежде чем холод мог заставить её передумать. И ожесточённо принялась мыть волосы, выдирая из них веточки и листья. И занималась этим до тех пор, пока её ногти не начали синеть. Выбрасывая очередной лист на пол рядом с ванной, Рэд заметила, что жилки на нём позеленели. Нахмурившись, провела пальцем по жилкам. Её воспоминания о том, как она прорывалась через дикалесье, были слишком наполнены страхом и смятением, чтобы полагаться на них. Но Рэд готова была поклясться, что все листья, которые она видела снаружи чёрной крепости, были сухими и серыми, того цвета, который означает конец осени и неотвратимо надвигающуюся зиму. Рэд отбросила лист более резким движением, чем это было нужно. Она вышла из ванной только тогда, когда вычистила из-под ногтей всю грязь, а из волос все частички леса. Девушка стучала зубами от холода. Обнажённой прошла через комнату, чувствуя себя неуютно. Лозы, оплетавшие окно, словно бы наблюдали за ней. Взяла с кровати тёмно-зелёное платье. Не вытираясь, натянула на себя. Ткань прилипла к влажной коже. Рэд встала перед помутневшим от времени зеркалом и попыталась привести волосы в порядок. В животе у неё заурчало. Перед тем как процессия покинула столицу Валейды, всех её участников накормили завтраком, но Рэд кусок не лез в горло. Она помнила, что ела что-то, но даже не могла вспомнить что именно. С тех пор многое успело произойти. Рэд промчалась сквозь кровожадный лес. несколько миль на одном адреналине встретила угрюмого волка. Она стиснула зубы. Комната была чистой, безопасной и изолированной. Последнее, чем Рэд хотела бы сейчас заняться, это бродить по разрушенной крепости в надежде найти где-нибудь пару кусочков хлеба. Но живот снова скрутило. Он заурчал громко и настойчиво. Она вспомнила про маленькую дверь В задней части столовой, на которую наткнулась, пока осматривала замок, петли на ней заржавели. Из-за самой двери доносились голоса, проклятия и смех. Рэт всё ещё не чувствовала себя достаточно мужественно, чтобы познакомиться с обладателями этих голосов. Но она была абсолютно уверена, что за той дверкой находится кухня. И кто бы или что бы ни издавало бы эти звуки, Возможно, теперь оно или они уже покинули кухню. Крадучись, как воровка, Рэд выскользнула из своей комнаты. Было слишком холодно, чтобы ходить босиком. Мороз пропитывал воздух, и даже порошие зеленью стены не защищали от него полностью. Но обувь Рэд была настолько облеплена грязью и тяжела, что девушка не без основания полагала, при необходимости убежать, У нее ничего не выйдет. Небо над треснувшим стеклянным куполом в холле почти не изменилось. Если прищуриться, можно было заметить, что оно стало чуть темнее, но в целом такое же серое. Казалось, что диколесье застряло в вечных сумерках на границе между днем и ночью. Из-за разбитой арки, находившейся на другой стороне хола, донеслись голоса. слишком приглушено, чтобы можно было разобрать слова, но интонации и низкий угрюмый голос Рэд узнала Волк. Почти прижимаясь спиной к стене, она медленно двинулась к Арки. Стена за спиной, даже поросшая мхом, успокаивала. Рэд нуждалась в чём-то, на что можно было опереться. Так она здесь? произнёс другой голос. По крайней мере, Это был вполне человеческий голос с мелодичным акцентом, похожий на тот, с которым говорил Раффи. Вот звуки прошлого. Так вот, почему Диколеси так разволновалась. «Разволновалась?» «Можно сказать и так», — проворчал Эммон. «Я бы сказал, оно на грани». Еще один голос, мужской и низкий, но не такой резкий, как голос Эммона. Рэд уже слышала его. За дверью кухни, после того, как там с грохотом обрушились горшки, этот голос негромко выругался. Дикалесию нужны двое, и оно знает, что она теперь здесь. Ты заставил лес пробыть в одиночестве слишком долго. Пауза. Мы уже это обсуждали, резко ответил Эмон. Ответа он не получил. Рэд показалось, что она услышала вздох. Наедине с пустым снова заговорил мелодичный голос. Ну и где она тебя нашла? В библиотеке, ответил Эмон. И как она только догадалась пойти в эту проклятую библиотеку? На самом деле, тут некуда больше идти. Ты не можешь спрятаться от неё, Эмон, не больше, чем от остальных. А чего ты, собственно, ожидал? В ответ Эмон пробурчал что-то о пяти королях. уделил особое внимание некоторым частям их тел и тому, что они могли бы с ними сделать. Где она сейчас? спросил второй мужской голос. Ты знаешь, или просто выставил её из библиотеки и решил положиться на удачу? Я велел ей не покидать замка и держаться подальше от деревьев, ответил Эмон. Рэд заметила, что третье правило держаться подальше от него он не упомянул. Не скорее всего не потому, что забыл. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ответом была тишина, раскалённая до да красна тишина. Рэд поняла, что непроизвольно затаила дыхание. На востоке открылся разрыв. Мелодичный голос мягко сменил тему. Пока что ничего не вышло с тенями, но я полагаю, это ненадолго. Страж древа было наполовину покрыто гнилью. Когда я осматривала его последний раз, и гниль быстро разрасталась. Я сбрызнула его кровью, но это не сильно помогло. Лёгкий вздох. Разрывов в последнее время становится больше, чем обычно. Тени земли. Ещё одна сказка, внезапно воплотившаяся в реальность. Диколесье создало его как тюрьму, как ловушку, чтобы удерживать там разных чудовищ. У Рэд мурашки побежали по спине. «Гораздо больше», — согласился низкий голос. «Мне уже несколько дней не попадалась страж древа, нетронутого теневой гнилью. Некоторые из них были поражены не очень сильно. Но когда это доползет сюда, вопрос пары дней. Граница как решето. Когда Рэд вошла в лес, там не было чудовищ. По крайней мере, тех, которые жили в нем до того, Как Кальденора отправилась к волку, тех существ, что могли менять форму и были сделаны из тени, щепок и обломков костей. Рет не обратила на это особого внимания, ибо в основном была занята тем, что убегала от зубастых кровожадных деревьев. Но этот разговор о тени земли, о разрывах, о том, что пытается прорваться сквозь них. Ди колесия сейчас слабо Устало ответил Эмон. Но я могу это исправить. Без ножа тут не обойдёшься. В мелодичном голосе зазвучали мрачные нотки. Либо это, либо тебе придётся ждать, пока я справляюсь. Не так уж важно, как именно я это делаю. Она здесь, значит, без неё не обойти, Сэмон, резко заметил мужчина. Хочешь ты этого или нет? Завлечь еще одного человека в эти кровавые игры. Уже пробовали много раз, это не решает вопрос. Дает только недолгое улучшение. Раздался звук стула, который кто-то отодвинул. Ножки заскребли по полу. И ты это знаешь, Файв. Ни разу это не помогло и не поможет. Сердце Ред затрепыхалось прямо в горле. Из-за арки вышел волк. В его янтарных глазах полыхал огонь. Челюсти были крепко сжаты. Рэт сжала руки в кулаки и отошла от стены. Позади Эмона она мельком заметила ещё двоих: невысокую, изящно сложённую женщину с золотисто-коричневой кожей и бледного, долговязого мужчину с золотисто-рыжими волосами. Но всё её внимание было сосредоточено на волке и на тех ужасных, возможных следствиях из того, что ей удалось подслушать. Что за разрывы? Увидев её, Вок попятился и взмахнул руками так, словно она была чем-то опасным, от чего он хотел защититься. Брови его сошлись над переносицей. Подслушивать невежливо. Невежливо? Бесспорно. Ты знаешь в этом толк. В тон ему ответила Рэт. Ещё раз что за разрывы? Эмн медленно опустил руки. Минут он смотрел на девушку, словно взвешивая что-то. Затем попытался пройти мимо. Тебя это не касается. Рэд повернулась вместе с ним. Позволю себе не согласиться. Я абсолютно в этом уверен. Разрывы, в которые пройдут чудовища? Эмон протянул руку за пальто, висевшим на покрытом мхом балясине перил. Что ты знаешь о чудовищах? «Я знаю, что они вышли из леса, потом Кальденора вошла в него, и они исчезли». После стольких лет, когда Ред верила, что все эти роскоязь не годятся лишь на то, чтобы пугать детей, говорить об этом вслух и всерьез было очень странно. Но за то время, что она провела здесь, она уже успела расстаться со многим, во что верила, и лицом к лицу столкнуться с совершенно новыми неизвестными угрозами. Ещё я знаю, что если бы меня не отправили сюда, ты бы снова выпустил их из леса. Так, говорят. Он вцепился себе в бедро длинными, покрытыми шрамами пальцами и повернулся к Грет. Оказалось, что при упоминании Кальдоноры краска сошла с его лица. Никаких чудовищ я не посылал. Волк взглотнул, кодык резко дёрнулся туда-сюда. Они пришли Но я их не посылал. Это ред тоже никак не могла пока что уместить в голове. Этот могучий, весь в шрамах мужчина явно боялся своего леса, ничуть не меньше, чем она сама. Так значит, это правда? Чудовища нахлынули из леса? Да, так всё и было. Он отвернулся и пригладил свои длинные тёмные волосы. Но будь уверена, этого больше не повторится. Независимо от того, прислали бы тебя в лес или нет, я никогда не позволю ничему выйти из этого проклятого леса, а уж тем более не отправлю чудовищ наружу по собственной воле. На самом деле, я делаю всё, что могу, чтобы все эти твари оставались внутри. Рэд поняла, что это попытка, довольно бесстрастная успокоить её. Также нельзя было не заметить, как Эмон напирает на то, что он не посылал чудовищ намеренно. Ах, вот как. И куда же ты идёшь? Заниматься волчьими делами. Эмонс грёб пальто и двинулся к двери, на ходу накидывая на плечи. Рэд приняла решение мгновенно. Слова слетели с её губ прежде, чем она успела толком их обдумать. Я иду с тобой. Волк повернулся к ней. Зубы его блеснули в свете пламени не сгорающей лозы. Нет, ты не идёшь. Ни в коем случае. — Почему? — Учти, волчьи дела за объяснение не сойдут. Нужно объяснение получше. Эммон сжал кулаки. Губы его дернулись, словно у него было на готове это объяснение получше. Но он проглотил готовую сорваться с них резкость. — Для тебя это небезопасно, — произнес он наконец. — И ты это знаешь. — Безопасность? — Здесь это в лучшем случае весьма относительное понятие. И я хотела бы лично убедиться, что ты выполняешь свою часть сделки, что никакие чудовища не выйдут за пределы твоего леса. Свет упал на его лицо, глаза вспыхнули янтарём, и одновременно стали заметны глубокие тени, залёгшие под ними. Почему бы тебе просто не довериться мне? Рэд вздёрнула подбородок. Пока не вижу оснований. Они яростно уставились друг на друга: Рэд и Волк. Ни один не желал уступать. "Я обещаю не истекать кровью", мягко сказал Рэд. "Только так они могут найти меня, да? По запаху моей крови". Эмон не ответил, но по его взгляду, которым он буквально сверлил её, ничего нельзя было прочесть. "Иди обуйся". Волк кивнул в сторону коридора. "Не можешь же ты разгуливать по диколесью босиком". Её облепленные грязью сапоги валялись прямо за дверью комнаты. Рэд сбила с них основную часть грязи и быстро зашнуровала. Девушка понимала, что волк вполне может передумать, если она проводится слишком долго. Рэд хотела уже вытащить из шкафа алый плащ, но решила, что с него на сегодня хватит. Когда она вернулась в главный зал, Эмон движением плеч сбросил с себя пальто и протянул девушке избегая встречаться с ней взглядом. Там холодно. После минутного колебания Рэд взяла пальто и накинула на плечи. Оно ещё хранило тепло тела волка. Пальто доходило ей почти до колен и пахло старыми книгами, кофе и опавшими листьями. Кмуры Эмон открыл дверь и шагнул в туман.